чтобы п о г р е б а л ь н ы й звуках напоминал ей беспрерывно утрату счастья и п р и б л и ж е н и е смерти. Там чистые девы, испуганные миром, прячутся от него за Богоматерь и молятся. Там девы падшие повергаются с раскаянием, со слезою перед Богоматерью и молятся. Там старухи приносят Богоматери свое изнуренное тело, последнюю мысль и п о с л е д н и е ч у в с т в а на земле и молятся.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 Соскочили с запяток и отворили дверцы кареты. Сперва вышла дама, очень молодая, очень стройная, очень бледная, вся в белом. За нею Иван Сергеевич в глазетовом камзоле, что надевал в Успении. Дама, едва опираясь на его руку, взошла в ограду монастыря и сказала ему у в и д и т е Иван Сергеевич провел ее к какой-то могиле и снял шляпу.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 Это было 15 июля, после вечерин. и